«Пять. Ригель, лягушки. Ты как, цел?» — запросил Кайн в состоянии ведомого, хотя видел на торчическом дисплее, что его значок горит зеленым цветом жизни. «Но это в целом, а что в частности?» «В норме. Задели легонько, по касательной, но я с легкостью ушел. И от бабушки, и от дедушки, и прочей живности, в том числе и лисы. А потом половину этой живности и вовсе перестрелял нахрен. Особенно ту лису, что меня все-таки полоснуло своими зубами». После боевой мандраж понял Каин по излишней горячности напарника и дрожи в его голосе. Что неудивительно у учитывая сколько схваток он вышел. Рад за тебя. А вот ты, командир, как я погляжу, хромаешь, — сипла хохотнул напарник, успокаивая нервы. Лягушка быстро нашел своего ведущего и теперь летел рядом с ним на одной высоте по правому борту, каких-то десяти метрах. Досталось немного. Но ты его красиво сделал. Ладно, комплименты будем расточать друг другу потом. Ригель всем. Приступаем к выполнению третьей части задания. Надеюсь, боеприпас еще не все расстратили? Доложитесь. После проверки выяснилось, что три четверти ракет все же израсходована. Впрочем, тут удивляться нечему. Иначе с таким количеством противников разобраться так быстро за 10 минут не получилось бы. Да и потери были бы значительно больше. Они всего два протона, хотя повреждения получили все без исключения. Даже тот же «лягушка», у которого при ближайшем рассмотрении касательные попадания оказались вовсе таким пустяковым, шел на дублирующей системе управления. Нормально. Думаю, этого должно хватить. Курс северо-запад, идем на город. Пока шли к городу, из-за неисправности стой вынуждены покинули еще два протона и сели в чистом поле. В итоге отдых эскадрильей, что нырнули в атмосферу прерии, осталась одна полновесная. Но если постараться, даже оставшихся машин с натягом, но должно хватить. Но это даже к лучшему пошутил Лягушка, когда с курса сошел второй самолет, не дотянув до города каких-то двадцать километров. «Это еще почему?» — удивился Каин. «Тринадцать, — говорят, — несчастливое число. Чертовой дюжина еще называют. А одиннадцать — барабанные палочки, очень даже ничего. Как раз до веселья годятся». «Весельчак, я б, может, с тобой еще согласился, если б на этих двух не висело бы тридцати процентов всего нашего вооружения». Но праздную болтовню пришлось оставить и вновь произвести перераспределение основных целей наземной штурмовки, коим являлись в основном полицейские участки. Именно полиция, хорошо вооружившись, могла если ней помешать основному веселью десанта, то значительно им досадить, растянув захват города на несколько часов, что приведет к значительным жертвам и даже разрушениям. Так что следовало по максимуму обеспечить работу десанту, уничтожив склады с тяжелым полицейским вооружением и полностью их деморализовать. К моменту подлета к городской черте все цели стали известны пилотам, и они отработали их у два захода. Сначала расстреливали стены из пушек, пробивая бреши, чтобы не тратить мощь дефицитных ракет на разрушение препятствия. А уже потом спускали саму ракету в образовавшуюся дыру. Склады участков, которые атаковал комрад-полковник, разваливались точно игрушечные от многочисленных внутренних взрывов, детонаций и боеприпасов. Вскоре над городом выросли столбы чадного дыма от возникших пожаров. Сопротивления пиратам, оказано не было, и еще немного покуролесив, разбил второстепенные цели, эскадрилья на к авиационной базе, чтобы не дать никому вновь взлететь в воздух, иначе второй битвы даже с такими неумехами потрепанная эскадрилья могла не выдержать. Теперь уже вполне могло сказаться численное превосходство. Ведь кроме четырех отпущенных Каином, вернулись из космоса не меньше двадцати бортов. Но там, похоже, и не думали сопротивляться. Тем не менее, пиратская эскадрилья распахала взлетно-посадочные полосы кроме одной из пушек и разбила несколько пустых ангаров и несколько удаленных складов как с вооружением, так и с топливом, разогнал весь персонал. Ну вот, теперь их можно брать тепленькими. Иннокен связался с неустрашимым и сделал доклад. Комрад-адмирал, поставленная задача выполнена. Десант, который успел поземлиться цел и идет своим маршрутом. Город деморализован налетом и основные возможные очаги его сопротивления подавлены. База также будет под нашим контролем, если выслать группу захвата. Можно даже прислать пилотов. На поле наблюдаю около двух десятков машин. Думаю, большую их часть мы сможем прихватить с собой. Отлично, ответил комрад-адмирал Дмитрий Баренцу. Так мы и поступим. Сейчас вам передадут координаты станции ПВКО. Она от вас недалеко. Проконтролируйте, чтобы она больше не работала. и Это откроет окно с шаттлом с группой захвата и пилотами. «Так точно. Присмотрим». «Хорошо. Через полчаса шартлы приземлятся в районе авиационной базы. Продержитесь?» «Вполне. Топливо у нас еще на час», — ответил Иннокент, посмотрел на топливные датчики. «В атмосфере горючей расходовалось гораздо быстрее, чем в космосе. Вот и отлично, там и заправитесь заодно». Каин с сомнением посмотрел на пожары, которые они устроили, но все же увидел несколько усыревших емкостей. «Так точно. Ждите». «Ждем».